Сросшиеся деревья. В серых пустынных ландах за Брестом в старые годы возвышался замок. Стоял он среди гладкой пустыни, лишённой почти всякой растительности и открытой всем ветрам. И всегда-то невеселые эти серые ланды, но особенно грустное чувство возбуждают они, когда летнее сверкающее солнце неумолимо сжёт их бурые кочки — и сохранившийся до настоящего времени разваленный замка с зияющими черными отверстиями вместо окон заливает ярким светом своим и запыленный, словно выжженный, замковый двор и даже глубокий ров, заросший крапивой, бурьяном и полынью. Но из самого сердца этих развалин поднимаются два необыкновенно стройных высоких дерева — платан и липа. Плотно срослись они корнями, а ветви их так сплелись между собой, что трудно развить даже сорванную ветку. На далеком расстоянии видны эти деревья, единственная жизнь среди мертвой, словно богом, выжженной пустыни. Вот что рассказывает о них предание. Когда-то очень давно жила в замке угрюмая и гордая вдова графа де гранлон со своим единственным сыном Даниэлем, Мальчик был тихий, болезненный, и детство его проходило очень одиноко и печально. Целые дни просиживал Даниэль у узкого окна своей башни и смотрел на зеленые верхушки деревьев сада, единственного во всем околотке. Сад этот принадлежал вдове одного из жителей Бурга и был очень красив и велик, заканчиваясь с одной стороны большим заросшим лозняком прудом, по обеим сторонам которого шли густые аллеи из каштанов, тисов, сирени, яблонь, поросшие снизу вереском и плющом. Кое-где между аллеями выдавались полянки с изумрудной зеленью, шелковистой тонкой травой, среди которой пестрели и кивали своими розовыми, желтыми, лиловыми головками всевозможные луговые цветы. По саду бегала и резвилась пятилетняя дочь хозяйки, Синт, как звали ее все окружающие, уменьшая имя Гиацинты. Надоела графиня меланхолия ее маленького сына, и она всячески старалась развеселить его. Раз позвала она его в большой замковый зал, и, показывая ему на портреты его гордых предков, закованных в латы, и их жен в узких белых платьях с огромными шляпами на головах, спросила его, «Неужели не гордишься ты тем, что принадлежишь к такому знатному роду, и не хочешь продолжать их дела?» А что же это за дело? Они бились с неверными и славились, как гордые и знатные властители Британии. Что же это за дело быть властителем Британии? Рассердилась угрюмая графиня Дегролон, не умела она объяснить сыну, чем, собственно, он должен был гордиться, хотя и чувствовала необходимость внушить ему родовую гордость. «Ты вечно сидишь каким-то сиднем у окна своей башни, и Бог знает, о чем думаешь. — сказала она недовольным голосом. — Лучше бы перечитывал историю Британии, что прислал тебе в подарок святой отец. Мне трудно читать. Я еще плохо разбираю, и мне хочется погулять вон в том саду, оттого-то я и сижу у окна и смотрю на деревья. Послала графиня за вдовой Бюргера и сказала ей, — Мой сын, граф де Гранлон, желает гулять в вашем саду. Я живу вдвоем со своей пятилетней дочерью, я буду очень рада принять в нашем саду молодого графа. Мы беспокоить его не станем. Пускай гуляет себе на здоровье». Поморщилась графиня от этих простых слов необразованной женщины, но делать нечего, пустила к ней Даниэля. Не было другого сада на милю кругом. Сначала Даниэль приходил в сопровождении целой свиты и часами угрюмо сидел под деревом, но затем свиту перестали отпускать с ним, а слуга, что должен был находиться при нем неотлучно, предпочитал гостиницу у Бурга, прекрасному саду. И Даниэль мало-помалу был предоставлен самому себе или лучше сказать, хозяйкам сада. Очень дичился он сначала, но маленькая Синт вскоре так подружилась с ним, что дети стали почти неразлучны, и даже в глухую зиму Даниэль и Синт целые часы проводили вместе в саду. Графиня совсем не стесняла мальчика, находя, что на воздухе он становится и крепче, и здоровее. Прошло несколько лет. И вот маленькая Синт не только выросла, но и стала настоящей красавицей. Даниэль, ее верный товарищ детства, не уступал ей ни в красоте, ни в ловкости, и детская дружба их незаметно росла вместе с ними и превратилась в неизменную всепоглощающую любовь. Умерла мать Синт, и пришлось им расстаться. Молодая девушка уехала в Париж к единственному своему родственнику, старому дяде. А ее дом и сад купила графиня де Гранлон для своего Даниэля. но юноша ни разу не заглянул туда. Его родные ланды, замок и даже дом и сад Синт казались ему такой страшной пустыней, что не мог он оставаться тут и стал просить свою мать отпустить его ко двору французского короля, где как ни там следует находиться потомку такого знатного рода. Уехал Даниэль, и осталась его мать в полном одиночестве. Целыми днями ходила она по своим пустынным залам и эхо разносило по всему замку гул ее звонких шагов. Прошло еще несколько лет. Известия тогда доходили медленно и лишь случайно, но все же знала графиня, что из сына ее вышел доблестный воин, бил сон бок о бок с рыцарем-королем, Франциск I, и в Италии, и в Пиренеях, и, наконец, делил плен своего сюзерена в Испании. Целыми днями ходила графиня по своим пустынным залам и не переставала думать о своем Даниэле. Но вот достигла радостная весть до замка в Серых Ландах. Вернулись и король, и Даниэль из Испании, а затем вскоре пришла и другая весть. Женился граф, сам король был сватом, и пышно отпраздновали свадьбу при дворе. Какую герцогиню из какого королевского рода выбрал он себе в супруге? Кто невестка горда и графиня де Кралон? Бедная маленькая Синт. дочь хозяйки соседнего сада. Затаила свою злобу графиня и стала готовить замок к приезду молодых. Весело звонили замковые колокола в один теплый сентябрьский день, извещая соседей о приезде Даниэля с красавицей женой. Сама гордая мать его вышла навстречу молодым и на пороге замка, согласно обычаю, подала им по золотому кубку с вином, только в кубке синт заключался сильнейший на свете яд. Не захотел Даниэль пить из своего кубка и, отдавая его матери, сказал, «Вы, наша мать-повелительница, вам принадлежит первое место в этом замке, и первый кубок на пороге его надлежит выпить вам. Мы же синт разделим второй. Муж и жена должны делить все пополам». И с этими словами, смеясь, выпил он половину, а другую выпила синт. Побледнела графиня, но промолчала. К вечеру стояли в парадном зале замка два гроба, а вдоль стен гордые рыцари и гордые дамы с ужасом смотрели из своих рам на это страшное дело. Звонко раздавались шаги преступной матери. Ходила она по опустевшему навеки замку, и люди в страхе отворачивались от нее. Торжественно похоронили молодого графа в замковой часовне, обедную бедную синт, как не принадлежавшую к знатному роду, в ландах у окна часовни. Положила кормилица Даниэля ветку платана в его гроб, а священник — ветку липы в гроб синд и выросли из гробов их платаны липа. Тянулся из часовни платан, тянулся, пока ветви его не разбили у окна и не сплелись с ветвями липы, а затем срослись и стволы обоих деревьев. Преступная мать недолго пережила свое злое дело, и давно лежит она далеко от замка в Старых Ландах, где похоронили ее согласно ее желанию. Никто никогда уже не жил в замке со дня ее смерти. Шаги ее неумолчно и звонко раздавались по залам и пугали даже самых смелых из наследников. Мир с того времени постарел на несколько сот лет. Замок превратился в груду развалин, но окрестные жители... Даже до сих пор слышат еще звонкие шаги по каменным плитам обрушившихся зал, и до сих пор еще оба сросшиеся дерева растут и покачиваются над этой пустынью. И до сих пор еще существует в народе поверья, будто сорванный с них листок оставляет на сорвавшей его руке неизгладимое пятно. Сад Синт уничтожен. Его вырубили, и теперь на его месте на берегу пруда стоит мельница. Года быстро и незаметно, как летние тучки проносятся над этими серыми ландами и темными развалинами. Сгладят они понемногу из следы старинного сказания, повергнут в прах и оба сросшиеся дерева. Но новая жизнь разовьется в этом царстве смерти и разрушения, хотя нам и не суждено ее видеть.